Алина Углицкая, Полина Нема, обрученная с драконом. Серия книг «Драконы четырех стихий». Глава первая. Кухня на первом этаже, а здесь две спальни, проходите. Видите, у меня тут все прилично. У вас точно нет домашних животных? Молодящаяся старушка с напудренными седыми буклями перевела въедливый взгляд с Рома на Юну. «Нет, животных нет, только мы с сестрой!» Парень добросовестно растянул губы в улыбке. А юна молча обвела взглядом открывшийся вид. Некрашенный пол, низкий потолок, грубая мебель. Стены, оббитые дешевым ситцем, знававшим и лучшие времена. Узкая кровать с тощим матрасом, сундук вместо шкафа, вместо ванны деревянная лохань, в которую еще нужно натаскать воды из колодца во дворе. Вместо камина – забитая сажей печь с плоской чугунной поверхностью для приготовления пищи. Ром уже говорил, что Маргин приказал снять для нее жилье, и хоть за время своих мытарств она привыкла ночевать в разных условиях, но не ожидала, что новое жилище окажется таким затрапезным. Ветхий двухэтажный дом находился на окраине Дарцваара. Улочка, на которой он стоял, казалась вымершей. Пока Юна с Ромом пешком шли по ней, девушке бросилось в глаза, что дома тут через один с заколоченными окнами или плотно закрытыми ставнями. Во дворах пусто, на улице ни людей, ни кошек, ни собак. Да и клумбы большей частью заброшенные. Странное состояние для пригорода столицы. "Ну что, нравится?" Голос Рома заставил очнуться и отвести взгляд от скудного убранства. Юна обернулась, Она так задумалась, что даже не услышала, как хозяйка ушла. «Не знаю», — честно призналась, — «почему именно здесь? Дом старый, улица почти пустая и так далеко от дворца». Последнее особенно беспокоило девушку. А еще она не могла выбросить из головы то, что увидела на въезде в город. Эпичное появление князя драконов стало для нее шоком. Вот уже несколько часов Юна мучилась, пытаясь понять, привиделся ей берил возле арки чести, или это действительно был он. Но если это был он, значит, он и есть князь Эрисхайм, ее бывший жених. Значит, это князю Маргин продал Рубеллу. Это князь освободил ее от ошейника, и это от князя она сбежала. Юне хотелось взвыть в голос. Как глупо! Она была в одной комнате с Эрисхаймом, лежала с ним на одной кровати и не поняла, не догадалась. Если бы только она узнала его тогда, то мучительное путешествие закончилось бы прямо там. Она бы не стала сбегать от него, чтобы впутаться в сомнительные знакомства и заключить сделку с Маргином. Но что уж теперь думать об этом? Что было, то было. Сейчас нужно сосредоточиться на том, что делать дальше. Ведь магия, скрепившая сделку с хитроумным лунданцем, не позволит отказаться от обещания и снова сбежать. «Улица старая», — подтвердил Ром. «Я так понял, большую часть жителей переселили, но зато меньше будет любопытных глаз и ушей. Нам лишние свидетели ни к чему. Да и дешево здесь!» Последний аргумент парень выдал с залихватской ухмылкой. «Пойдем осмотримся», — предложил он, глядя на Юну. Та прошла по комнате, отчего старый некрашенный пол заскрипел под ногами, И выглянула в окно. Стекло здесь, похоже, давно не мыли. Оно было покрыто пятнами и засижено мухами. Зато выходило на улицу. Днем отсюда отлично просматривалась дорога до самого поворота и соседние дома. «Знаешь, я лучше сегодня отдохну», — сказала девушка, стирая пальцем слой пыли с подоконника. «Очень устала с дороги. Да и поздно уже. На улице действительно уже вечерело. Ну, хорошо». Ром с сомнением огляделся. «Помочь чем-то надо?» «Нет, ты иди. Я тут сама». «Тогда принесу чего-нибудь пожевать». «Кажется, хозяйка говорила, что тут недалеко есть продуктовая лавка». Когда он ушел, Юна села на край кровати и призадумалась. Попасть во дворец как кандидатка в невесту она не сможет. Нет приглашения. Нужно искать другой путь. Был вариант стать камеристкой Фифи Но после того, как на стоянке Ром грубо ответил блондинке, та начала открыто игнорировать Юну. «Значит, и этот способ не подойдет». Вздохнув, Юна достала свой медальон и внимательно на него посмотрела. «Что ты хотел мне сказать?» — пробормотала она, проводя пальцем по острым граням. «Там, возле арки чести, и в трактире, где мы с Берилом снимали комнату». Хранитель молчал. Вздохнув, девушка ворчливо добавила, «Прости, папа, я слишком глупая, чтобы понять намеки». И убрала медальон обратно за плотный ворот платья, после чего поднялась. «Нужно принести хоть ведро воды, чтобы помыться, а еще почистить платье и обувь на завтра. Раз уж она здесь, в Дарцвааре, то не станет мешкать, а прямо с утра отправится ко дворцу». Даже если стража не пропустит дальше ограды, она хоть одним глазком посмотрит на резиденцию Эрисхайма, а может даже увидит его. Бринча ведром, Юна спускалась по шаткой лестнице, когда ее нагнала внезапная мысль. Возле дворца она может встретить и кандидаток в невесты. Пусть с Фифи не получилось, но что стоит найти ей замену? Девушку из простой семьи, не обладающую знанием этикета. Она, юна, за полгода во дворце изучила его как дырку в своем кармане. Вот и предложит свои услуги другой кандидатке. Повеселев, принцесса уже бодрее принялась за работу. Набрав воды, затащила ведро в кухню, вылила воду в котел и, кряхтя от натуги, водрузила его на плиту. Затем огляделась в поисках огнивый дров. Вместо дров в железном ящике, стоящем позади печки, нашелся уголь. а вот огниво нигде не было видно. Юна обшарила всю кухню, заглянула в каждый шкафчик и даже в пустые котелки, затянутые паутиной, чем напугала живущих там паучков. Но не нашла ничего, чем можно разжечь огонь. К тому же еще и на улице стало темнеть. На окна наползла тень. «Нет, только не это», пробормотала девушка, растерянно оглядываясь. «Она была одна, в чужом старом доме», который поскрипывал и покряхтывал от малейшего ветра. Да еще с чердака доносились пугающие шорохи. Может, то просто ветки деревьев царапали черепицу, а может, там родил чей-то неупокоенный дух. Юна не желала проверять. Близость сумерек заставила ее нервничать, и Ром как назло ушел. Что она будет делать, если он не вернется до ночи? Нет-нет-нет, повторяя как молитву, она начала лихорадочно перерывать все горшки и ящики. «Не может быть, чтобы в этом доме не было огнива, Да что же такое?» Не выдержав напряжения, Юна бросилась в спальне на втором этаже. Но там нашла только старый светильник. Судя по остаткам масла, его давно не использовали. А темнота надвигалась. Здесь, в Дарцвааре, сумерки были ранними и стремительными. Страх перед темнотой завозился внутри девушки неприятным холодным комком, будто клубок змей зашевелился, и, словно в ответ на этот страх, по коже забегали щекочущие мурашки. Юна закусила губу. Эти мурашки ей очень знакомы. Они появлялись, когда она пыталась управлять своей магией, возникали сразу везде, по всему телу, и постепенно стекались кончиком пальцев, чтобы превратиться в огонь. Она поднесла руки к глазам и сконцентрировалась на своих ощущениях. Мурашки забегали быстрее, стали покалывать кожу. Юна закрыла глаза и сделала, как ее учили во дворце. Представила, что мурашки — это искры, такие крошечные, что их не видно обычным человеческим зрением. Они тянутся друг к другу, сливаются в язычки пламени, поначалу едва различимые, но постепенно растущие. Искр все больше, они все активнее — Язычки становятся ярче, сильнее, жар поднимается. Она почти ощутила, как на пальцах вспыхивает огонь, живой, обжигающий, но острая боль ударила под дых, будто стальной трос захлестнулся вокруг ребер и резко сдавил петлю, впиваясь в плоть и ломая кости. Тело разом стало чужим, ноги ватными. В ушах зазвенело, юная резко распахнула глаза, и мир взорвался фейерверком. Охнув, девушка рухнула на колени, покачнулась, чувствуя, что заваливается на бок и не в силах удержать равновесие. Кровь билась в висках, заглушая все звуки, но все же Юна услышала стук двери, топот ног и знакомый, вибрирующий от ели сдерживаемой ярости, голос. «Дура! Тебя что, не учили кремнем пользоваться? Эти печати могут убить тебя!» «Нет, кремня!» Стуча зубами, еле выговорила юна Она почувствовала, как ее подхватили на руки. И глупая улыбка сама собой расползлась по прокушенным губам. Маргин. Он не оставил ее. Как всегда, появился в нужный момент. Когда Юна очнулась, то не сразу сообразила, где находится. Первое, что почувствовала, это что она лежит на кровати, причем не одна. Кто-то самым наглым образом подгреб ее под себя, и теперь прижимался сбоку. Замерев, девушка вслушалась в тишину. Рядом явно лежал кто-то большой и глубоко ровно дышал. «Ром?» Она открыла глаза. К ее удивлению, в комнате было светло, но не от свечи или светильника. Под потолком вился рой знакомых магических светляков. Уже догадываясь, кого увидит, Юна повернула голову набок «Так и есть». Рядом лежал Маргин, причем в развалку, и сладко посапывал. Одна рука по-хозяйски обвела Юну за талию и прижимала к его мощному телу. Девушка попыталась осторожно отодвинуться, но добилась лишь того, что объятия Маргина стало крепче, а сам он открыл глаза и недовольно посмотрел на нее. — Очнулась? — Одни проблемы с тобой. Он убрал руку и сел на кровати. — Как себя чувствуешь? Юна тоже поспешно села, отодвинувшись от лунданца, и нервно скривилась. Ее башмаки стояли рядом с кроватью. Спасибо, что снял. А вот ему хватило наглости завалиться на постель прямо в сапогах. Вон, даже испачкал покрывало немного. А ей, между прочим, негде взять чистое. Придется своими руками стирать. «Нормально», — проговорила она сиплым голосом. «Точно? Ничего странного не ощущаешь? Может, болит где или печет?» Покачав головой, Юна на всякий случай прислушалась к себе. Если не считать тепло, наполняющее ее изнутри, больше ничего необычного не было. Нигде не болело и не пекло. «Зачем ты пришел?» – спросила она, подняв взгляд на Маргина. «Кажется, сам говорил, что нас не должны видеть вместе. И где Ром?» «Я отправил его погулять», – хмыкнул мужчина и потянулся, демонстрируя мощный торс. «Нам нужно поговорить без свидетелей». Щеки Юны полыхнули румянцем. Она быстро переместила взгляд на подушку. «О чем ты хочешь поговорить? Разве мы не обсудили все еще в лендариуме?» «Обсудили, конечно. Ты уже придумала, как попадешь во дворец?» Под странным, откровенным взглядом мужчины Юна смутилась. Он сидел слишком близко. А еще кроме них во всем доме никого не было, и ей это не нравилось. Она чувствовала жар, исходящий от тела Маргина. Хотела встать, но передумала. Не стоит показывать, что боится его. Вскинула голову. «Да, пойду завтра туда и поищу, к кому из кандидаток наняться в прислуге. Ты же принцесса!» Маргин сузил глаза. «Почему так рвешься стать служанкой?» Она опустила ресницы. Рука сама собой дернулась и накрыла то место, где под платьем покоился медальон. Говори, приказал мужчина жестким тоном. Чего я не знаю? Я принцесса только потому, что мой отец король Астерии, и не больше, призналась Юна. "Ну понятно, ты дочь короля", кивнул Маргин, "но ведешь себя странно, незаконная дочь". Лунданец вскинул брови, всем видом показывая, что ждет продолжения. И Юна решилась. "Я только полгода назад попала во дворец", заговорила негромко. и то лишь потому, что отец устроил мой брак с князем драконов, а до этого жила в сиротском приюте и ничего не знала о своих родителях. Понимаешь?» Она подняла на него взгляд полной боли и еще тише добавила «Меня не учили быть принцессой». Несколько мучительно долгих секунд они смотрели друг другу в глаза, и снова, как тогда в лесу, Ей показалось, будто черные глаза Маргина вдруг полыхнули ярким огнем, а круглый зрачок на долю секунды вытянулся и стал серповидным. Миг, и мужчина отвел глаза. Его лицо словно закаменело, черты стали жестче. «То есть, если бы не договор с Эрисхаймом, ты бы так и осталась в приюте?» — спросил он глухим тоном. «Наверное». Юна пожала плечами. Она не могла понять, привиделась ей или нет, что марген дракон, и спросить опасалась. — Ясно. А твоя магия? Разве в приюте никого не удивило, что безродная сирота обладает силой королевского рода? — А у меня не было магии, — с мимолетной улыбкой призналась девушка. — Мне ее заблокировали после того, как в три года я сожгла монастырь, в котором родилась. У меня тогда был первый выброс. Сожгла монастырь. Эхом повторил Маргин. Он поднялся и сделал несколько шагов, словно задумавшись. А затем обернулся к Юне и наградил таким пронзительным взглядом, что у той нервы сжались в желудке. «Ты знаешь, как драконы находят свою пару?» Спросил внезапно. Девушка недоуменно уставилась на него. «Кажется, они говорили совсем о другом. Причем тут драконы и пары. Не совсем». Они откликаются на зов родственной магии. Неважно, человек или дракон, но когда происходит первый выброс, его эхо будто круги на воде расходятся по всему магическому эфиру, на тысячи лик. Все драконы чувствуют это. Но если один из них услышит в нем свое имя, то все его существо ответит на этот зов».